Глава 16, в которой я просвещаюсь культурно и не только. Ну вот, я узнал еще одну истину. Советский кинематограф – это отдельный вид искусства. Не то, что подобные фильмы мне раньше не встречались. Встречались, конечно. Однако, в большей мере, это были картины, снятые позже, после Великой Отечественной войны. Кстати, достаточно хорошо снятые. Со смыслом, с поучительным моментом. Ну или максимально известные, типа «Волга-Волга» или тот же Чапаев. А тут ситуация сложилась иная. Фильмы, которые выбрал Клячин, я не только раньше не видел, но и слышать даже никогда не слышал. Честно говоря, исключительно по моему, конечно, мнению, не сильно много потерял. В общем, решил, надо тонко намекнуть моим опекунам, что походы в кино лучше исключить из расписания выходного дня. Репертуар несколько скучноватый. Ну или у Клячина хреновый вкус. Тем более этот выходной у меня единственный, не хочется тратить его на всякую ерунду. А пришел я к такому выводу после того, как мы с товарищем старшим лейтенантом госбезопасности посетили кинотеатр «Родина» и посмотрели чудный фильм «Человек с ружьем». Название места ожидаемо и неудивительно. Конечно же, «Родина». Как еще иначе? Внешний вид, в принципе, тоже вполне соответствующий времени. Не знаю, как называется данный стиль в архитектуре, но я обратил внимание, что большинство зданий двойной Москвы выглядели именно так. Это было большое квадратное здание грязно-желтого цвета с деревянными тяжелыми дверями парадного входа. Поверху шла колоннада, соединенная между собой парапетом. На кой черт она там нужна, представить не могу. Однако, благодаря этому, получалось, что на здании кинотеатра имеется открытая площадка. Может, они танцы мутить собираются, черт его разберет. Но смотрелась, конечно, подобная конструкция странновато. Находился кинотеатр на Семеновской площади в Сталинском районе Москвы. Название площади и района я, само собой, узнал от Николая Николаевича. Он, видимо, считал своим долгом просветить меня провинциального лоха. Хотя Семеновская эта площадь была и в будущем, о чем я знал без всяких стаумовых чекистов, изображающих из себя коренных москвичей. Помимо нелепой колоннады, крышу кинотеатра украшала скульптура мужика с собакой. Пожалуй, нечто похожее я видел на какой-то станции метро. Хотя не уверен. Мне не так часто приходилось пользоваться подземкой. «Защитник дальневосточных рубежей!» Сказал Клячин, рассматривая фасад здания, пожалуй, даже с гордостью. Причем сказал таким тоном, будто я сразу же должен был понять, о чем идет речь. Естественно, я не понял ни хрена. Слова «рубежи» и «дальневосточный» мне знакомы. Но зачем так фанатично отдавать дань по погранцам? Да и крыша кинотеатра, скажем прямо, не самое подходящее место. Судя по моему бестолковому выражению лица, Клячин понял, требуется пояснение. Памятник легендарному бойцу пограничных войск Народного комиссариата Никите Карацупе и его собаке по кличке Индус. «Слышал, наверное?» — уточнил Николай Николаевич и снова уставился на меня вопросительным взглядом. «Видимо, должна была последовать какая-то реакция с моей стороны». «Да не особо», — ответил я, скромно потупив взор. «Но чего врать, если я в душе понятия не имею, что это за тип?» Мы как раз стояли перед входом в кинотеатр и, задрав голову, таращились четыре глаза на этого Карацупу, о котором я вообще слышу впервые. «Плохо, Алексей!» Клячин смотрел на меня с осуждением, даже головой покачал, мол, как же так? «Надо знать и таких людей, и такие подвиги. Карацупа служит в неспокойном приморье. В 1936 году, ночью, при участии индуса своего пса... «Он обезоружил девятерых нарушителей!» «Потрясающе!» — выдохнул я и сделал соответствующей ситуации лицо. Хотя говорить мне хотелось о другом, совсем о другом. Например, послушать, что такого страшного знает товарищ старший лейтенант госбезопасности о Бекетове, а не про какого-то пограничника, который вместе с собакой гонял нарушителей границы. «Очень трогательно и даже волнительно, но своя судьба мне все-таки интересней. Если Клячин хочет душевных историй, то я ему могу хоть про Катикова, например, завернуть. Или про белого Бима с черным ухом. Один раз в жизни прочел эту книгу, один раз в жизни посмотрел фильм и больше никогда ни того, ни другого не делал. Обрыдается Николай Николаевич, если начну ему рассказывать. Да и про героев тоже есть чем душу поковырять. Правда, объяснить не могу, при чем тут Афганистан и каким образом он в будущем Союза отметился. Боюсь, чекист мне либо не поверит, либо вообще во враги народа запишет. «Ну, идем?» — Клячин кивнул на вход в кинотеатр. «Глядишь, меня и станешь». «Вы обещали, что мы поговорим». Снова завел я нужную мне тему. Просто до самой Москвы Николай Николаевич молчал. И это, между прочим, после многообещающих слов, будто расскажет нечто важное о старшем майоре госбезопасности. А теперь кино. Тут свой детектив с элементами триллера разворачивается. Как бы в сюжете не запутаться. А у нас, блин, культурно-массовый просмотр. «Непременно. Вот как просветишься духовно, так и поговорим. А то живешь, дурак дураком. После кино отправимся перекусить. Там и обсудим нашу предыдущую тему. Я свое слово держу», — кинул чекист и направился ко входу. «Мне пришлось топать следом». Когда выяснилось, что нам предстоит смотреть фильм «Человек с ружьем», я искренне понадеялся, это будет какой-нибудь вестерн советского разлива. Название слишком уж на подобный жанр намекало. Однако оказалось, что намекало оно только мне. Режиссеру, сценаристу и всем остальным, кто принимал участие в создании данного шедевра, подобные мысли, видимо, в голову не приходили. Итак, на что я потратил больше часа своего времени? События происходят в 1917 году, во время Октябрьской революции. На фронтах тяжелое положение, к столице подступают войска генерала Краснова. Наверное, момент предполагался трагичный. Но лично я, к примеру, понятия не имею, кто такой генерал Краснов и почему его войска куда-то подступали. Соответственно, с трагичностью не задалось. Лично для меня, по крайней мере. Про 1917 год в моей голове вообще имеется лишь несколько картинок. Броневик, Ленин, Керенский в женском платье. Ну еще, пожалуй, Аврора. Герой фильма, бывший крестьянин, а ныне солдат Иван Шадрин, «Направлен с фронта в революционный Петроград с письмом и вопросами своих товарищей по оружию. То есть мужика отправили в тогдашнюю столицу, чтобы он просто тупо передал письмо. С фронта. Но главное даже не обстоятельства, главная центральная сцена в фильме. Та-дам! Встреча Шадрина и Ленина. Реально. Ради этой встречи и замутили весь фильм. Солдат с винтовкой и чайником безуспешно ходят по Смольному в поисках кипятка». Он случайно натыкается на Ленина, который уделяет ему время, проявляет большое участие к его нуждам и отвечает на все вопросы. После этого солдат возвращается на фронт. И... и все. Вот и весь сюжет. Нет, я вполне понимаю, почему сняли подобное кино. Пропаганда о близости вождя к простому народу. Его светлый образ, который подчеркнул своим появлением бывший крестьянин Шадрин. Но вот так в лоб, серьезно? «И в это кто-то поверит?» Во время просмотра фильма выяснилось, да, поверит, потому что остальные зрители были в восторге. Я несколько раз с удивлением смотрел на Клячина. Товарищ старший лейтенант выглядел счастливым. Серьезно, будто ребенок, которому на празднике пришел Дед Мороз. В моей душе даже начало шевелиться и подзуживать на крайне необдуманные поступки огромное желание испортить Клячину в восторженное настроение. Например, рассказать, как, когда и, главное, от кого Владимир Ильич получал поддержку для организации революционного восстания. Но, естественно, этот порыв я заглушил на корню. Договорить не успею, меня Николай Николаевич из своего оружия в расход отправит, ибо посягну я такими крамольными речами на самое святое. Поэтому пришлось героически высидеть сеанс до конца. Хотя люди вокруг нас смотрели на экран, едва ли не с открытыми ртами. Я один, как дурак, тщательно пытался скрыть зевоту и не уснуть. А когда на экране рядом с Лениным появился Иосиф Виссарионович, то с публикой стали происходить вообще странные вещи. Мне показалось, кто-то даже застонал от восторга. Кто-то пустил слезу, в лучшем смысле этого слова, конечно, от счастья. Ну и, конечно, дополняли наше мероприятие средненькое качество изображения, а также отвратительный звук. Я вообще некоторые слова только по смыслу угадывал. Чисто на автомате мысленно представил, что с окружающими людьми случилось бы, отправив их всех в какой-нибудь современный зал с объемной картинкой и звуком. Это было бы, наверное, сильно похоже на первый сеанс братьев Люмьер. Мне эта мысль показалась настолько смешной, что я невольно хмыкнул себе под нос. Клячин тут же повернулся, уставившись на меня раздраженным взглядом. Вот ведь ушастые и глазастая сволочь. Все он видит, все он слышит. Что? Это от восторга. Пожал плечами и принялся усердно лупиться на большой экран, пока Николай Николаевич не предал меня анафеме, как особо злостного грешника, посмевшего неуважительно отнестись к столь душевной истории про бывшего крестьянина Шадрина и товарища Ленина. В итоге, когда наконец фильм закончился, я из кинотеатра выскочил в первых рядах. Бежал так, что пыль столбом. Не дай бог Клящин решит еще какой-нибудь фильм посмотреть. Я взвою. «Ну что?» Бросился я к чекисту, как только он нарисовался возле выхода. Куда теперь? Есть охота очень сильно. Корову сожрал бы. Или быка. Кино, знаете ли, сильно за душу тронуло. Николай Николаевич посмотрел на меня с подозрением. Не сильно ему верилось в мою тонкую душевную организацию. Ладно, идем. Здесь имеется блинное неподалеку. Горячий мясной бульон у них. М -м -м, язык проглотишь. И блины. Знатные блины. Клячин причмокнул губами. Там как раз и поговорим». Николай Николаевич широким шагом направился прочь от кинотеатра. Как всегда, не оглядываясь. Вот в данном случае я рванул вслед за ним с огромным энтузиазмом, потому что потрясти грязным бельишком Бекетова было не только интересно, но и полезно. А заодно имелась возможность понять, с какого перепуга Клячин настолько сильно окрысился на своего босса, что собирается мне слить немного компромата. И первая, и вторая информации могут дать весьма серьезное оружие, которым теоретически я смогу защитить себя в будущем. Причем не факт, что в далеком будущем. Значит, хочешь знать правду о своем благодетеле?» Клячин отодвинул пустую тарелку, взял стакан с чаем, сделал несколько глотков, а потом уставился на этот часть таким задумчивым видом, словно там, на дне посуды, кроется великая истина. «Переигрывает Николай Николаевич. Ой, как переигрывает». Хотя, может, я просто страдаю маниакальной недоверчивостью к окружающим. Такое тоже допустимо, особенно в свете всех обстоятельств. Причем слово «благодетель» чекист произнес с определенной интонацией. Выразительно, значимо. Прямо бросил в меня этим словом, выплюнул его. Будто на самом деле Бекетов вовсе таковым не является. И данный нюанс – показательный момент. Похоже, я не ошибся, заподозрив товарища старшего майора госбезопасности в двойной игре. А то развел, блин, сопли, друзья, прошлое, детские воспоминания, муки совести. Ага, непременно. Ну и само собой, теперь уж точно понятно, что у Клячина к шефу накопилось немало личных претензий. Вот что двигает Николай Николаевичем. Сильная обида сидит в нем, злая обида. Гложет его, словно крыса. И пока Клячин не накормит эту крысу, он не успокоится. «Ну, в общем, хотелось бы, конечно, понимания. Если вам есть что рассказать, буду премного благодарен». Я тоже осторожненько отставил опустевшую тарелку и с ожиданием вылупился на чекиста. Честно говоря, вот эта роль недалекого по жизни простоватого парня начала меня утомлять. Задолбался изображать из себя лоха. Все-таки хорошо, что здесь я нахожусь именно в секретной школе, которая готовит резидентов. Надеюсь, меня ждет конкретно данное направление в карьере. Не то, чтобы с детства я мечтал быть шпионом, конечно, нет. Ну и его к черту. Однако, раз уж так сложилось, значит, будем брать, что есть, и с этим работать. Через пару месяцев начну проявлять себя. В том плане, что перестану вот так по-глупому таращить глаза и выставлять деда наивным до безобразия пацаном, который ни черта не соображает. Если возникнут вопросы, скажу шибко, педагог от Бога. Взрастил во мне настоящую личность. В том же и есть смысл обучения. Сделать из раздолбаев, способных классно украсть любую вещь или проникнуть в любое помещение настоящих разведчиков. А тут без характера, без стального стержня никак. Но пока что... Пока что я просто сидел напротив Клячина и хлопал глазами. «Разрешите пояснить, Николай Николаевич?» Чекист оторвал взгляд от стакана и с интересом посмотрел на меня. «Ну, попробуй, Ретов, поясните» слово какое странное. Вроде привычное. Объяснить. А ты его совсем другим боком вывернул. Впрочем, черт с ним. Давай, слушаю. Понимаете, я оглянулся по сторонам, проверяя наличие свидетелей нашей беседы. Не оказался ли кто-нибудь слишком близко, чтобы услышать то, что крайне нежелательно им слышать? Возможно, с моей стороны это черная неблагодарность, но не верю я товарищу Бекетову. Вот хоть убейте меня, не верю. «Ну, с такими выраженницами ты погоди. Не раскидывайся. Убейте!» Клячин покачал головой. «Но по сути верно говоришь. А чему не веришь, Алексей?» «Давайте твои предположения сначала послушаем». «Да глупо как-то все это». Я наклонился немного вперед, глядя чекисту прямо в глаза. «С родителями дружил, а во время их ареста оказался в стороне. Не знал о случившемся. Хорошо, пусть так». Могу понять желание Игоря Ивановича уберечь свою голову. Это нормально. Знал, не знал, не столь важно. Испугался вмешиваться и просить о милости к друзьям детства. Очень даже обычная ситуация. А сейчас что? Прошло много лет. И вот он находит меня в детском доме. Подстраивает все так, чтобы мое имя оказалось в списке беспризорников, которые попадут в секретную школу. Присылает вас, заботится обо мне, принимает участие. И это на минуточку, старший майор государственной безопасности. Зачем ему это все? Доброта, милосердие, бескорыстное желание помочь. Ну, знаете, я в такое давно не верю. Чувство вины, совесть? Едва произнес последние две фразы, клячин засмеялся. Ни громко, не на весь зал. Видимо, тоже не хотел привлекать внимание. Однако он, откинувшись на спинку стула, искренне веселился с моих слов. Действительно искренне. Ха -ха. О, Алексей! Начал Николай Николаевич, когда внезапный приступ смеха закончился. «Совесть, говоришь? А давай-ка я тебе расскажу одну историю. Точно и года называть не буду, имена изменю, уж не без суть. Так будет лучше, в первую очередь для тебя». Чекист вдруг резко замолчал. Взгляд его стал тяжелым, колючим. Он словно в одну секунду осознал какую-то крайне важную мысль. «Родители, говоришь?» Я не сразу сообразил, что конкретно в моих словах произвело столь сильное впечатление на Клячина. А когда дошло, мысленно отвесился себе подзатыльник. Сильно отвесил. Мог бы и в реальности башкой об стол бы бился. Вот дурак. Николай Николаевич не знал про родителей. Он только видел официальные данные. Сирота подобрали на улице. Нахрена я их сейчас вспомнил? Идиот, блин. Расслабил булки. Сижу тут такой, блинов обожавшись. И, главное, вообразил себя с Хотел вывести Клящина на разговор, а сам спалился. Не сильно, конечно, но тем не менее. Ты вспомнил родителей? николай николаевич Николаевича даже кончик носа дернулся сначала в одну, а потом в другую сторону. Как у собаки, которая взяла след. Нет. Я состроил грустную физиономию. С башкой все так же проблемы. О себе ничего не помню. Это мне Игорь Иванович рассказал когда мы с ним в прошлый раз гуляли по Сокольникам. И то в общих чертах. Мол, мои мать и отец были его друзьями. С детства друг друга не знали. Потом их арестовали. Но за что, почему, ни слова я не выяснил. Товарищ Бекетов счел данную информацию для меня ненужной. Сочинять пришлось на ходу. Ибо что? Правильно. Ибо я идиот, который утратил бдительность. Да, Клящин мне гораздо симпатичнее, чем Бекетов. Но верить? Ни одному из них не верю. «Так...» — Николай Николаевич довольно хмыкнул и потер ладоши друг от друга. «А вот это уже интересно. Это подтверждает мои подозрения. Причину ареста не называл, так понимаю? Подробностей не говорил? Как ты на улицу попал? Почему из коммуны в детский дом переехал? Тоже странный момент. В коммуне вообще сильно удивились, что Реутов Алексей Иванович жив. Сказали, несчастный случай приключился много лет назад. Мол, утоп ты. Но история-то уже мхом поросла. вроде ты и еще один пацан под лед провалились. Ого! Я снова скорчил озадаченную физиономию. Так может, потому и в детском доме оказался? Чудом выбрался, доканделял до людей? Или по улице снова шлялся, а потом загребли меня в детский дом? Фамилию, наверное, своим сказал, да и все. Кто бы стал подробности выяснять? Ну да. Плячин, пожевал губами, разглядывая меня с сомнением. Хотя... «Звучит вполне правдоподобно. А ты по-прежнему ничего не помнишь?» «Нет». Я с сожалением покачал головой. «Хотя единственное, о чем сейчас реально сожалел, так это о своей глупости. Клячину не составит труда проверить, были ли вообще такие граждане по фамилии Реутова. Был ли арест. И что узнает Николай Николаевич? Ни хрена. Соответственно, поймет, либо фамилия другая, либо Бекетов соврал, либо соврал я». Конечно, сейчас нет современной электронной базы данных. Да и вот так запросто в делах предателей не поковыряешься. Но и Клячин нифига не со стороны человек. Если задастся целью, узнает, что нужно. А подловить Бекетова на каком-то дерьме Николаю Николаевичу реально необходимо. Это к бабке не ходи. Узнаю у товарища старшего майора. Клячин усмехнулся. — Ну да ладно. Хотя бы теперь понятно, ты сын предателей. Уж не обессудь за это слово. «Значит, больше ничего. Ну, ладно». Я прямо видел по физиономии чекиста, как у него заработал механизм в башке. Закрутились шарики и ролики. Он уже начал что-то кубаторить, пытаясь сопоставить новые сведения с тем, что имелось. А еще... еще Клячин был доволен. Он сказал, будто родители и арест укладываются в ту схему, которую он уже построил. Выходит, товарищ старший лейтенант госбезопасности реально копался в деле Реутова. Не просто так копался. Выходит, он уже с самого начала подозревал что-то. Черт! Вы хотели рассказать историю. Напомнил я Клячину, заодно пытаюсь отвлечь его от ненужных мыслей. Ненужных, естественно, мне. А, да, он потер лоб, нахмурившись. Действительно, история. Так вот, служил у нас один военачальник. Давайте так его назовем. По фамилии... Пусть будет Якир комдив. Может, не такой легендарный, как некоторые, но тоже вполне себе правильный коммунист. Всегда за правое дело. Родине предан. Был. И вот, представляешь, случился на него донос. Сволочь какая-то настрочила. Падаль. У него на даче провели обыск. Основательно так провели. И нашли кое-какие документы, доказывающие, что комдив передавал секретные сведения Япошкам. Сведения серьезные. Дислокация войск и прочая военная информация. В общем, предателем оказался товарищ Якир. Его, само собой, арестовали и, само собой, расстреляли. Слишком однозначно все говорило о том, что он продался врагу. Супруга Камдива, красивая женщина, кстати. Такая женщина, понимаешь? В полном смысле этого слова. Она за мужа просить кинулась, не побоялась. Кинулась к товарищу Бекетову. «Ну а тот...» Клячин в который раз усмехнулся, покачал головой, потом подвинул ближе к себе почти пустой стакан и принялся кончиком указательного пальца вводить по краешку. В общем, чуть больше года супруга якира жила на даче. У товарища Бекетова, естественно. Он ей пообещал мужа выручить из беды. Она не знала, что комдивы уже никто не выручит. С того света не возвращаются. А когда поняла, ну, взбрыкнула баба. Взбрыкнула и поехала в места не столь приятные. Клячин замолчал, уставившись взглядом в пустоту. «Эй, ну, драма прям какая-то!» Я осторожно попытался подтолкнуть чекиста к продолжению беседы. «Просто пока непонятно, в чем Бекетов сволочь. Нет, насчет женщины я вполне догоняю. Да, надурил ее, поимел. А когда она начала права качать, пнул пинком под зад. Правда, даже не на улицу пнул, в лагеря, наверное, отправил. Мудак, несомненно». «Однако мне чего опасаться? Я не баба, к счастью». «Драма?» – переспросил Клячин, хотя прекрасно услышал с первого раза. «Драма, Алексей, не в этом. Баба сама дура. Думала за счет передка мужа из предателей вытащить. Да когда вообще это работало?» «Такая система. Никогда». «Драма не в этом. Драма в том, что документы эти, которые якобы Якир Епошкам отправлял, Я сам лично на его дачу за день до обыска привез и в нужном месте спрятал. И приказ мне отдал товарищ Бекетов. «Сволочь я?» «Сволочь, Алексей. Та еще сволочь. Но...» Игорь Иванович сказал... Клячин тяжело вздохнул. Опять замолчал. Пауза повисла тяжелая, многозначная. Я пялился на него в этот момент с особым усердием. Пытался понять, искренне чеки вздыхает или нет. Реально ему данная история покоя не дает, или он передо мной страдальца разыгрывает. Мол, шеф, гнида и крыса, а я сам, к сожалению, был вынужден. Не мое, мне подкинули. Ну да, ну да. В общем, пальцем указывать не стану. Вынурнул наконец из своих размышлений Клячин. У меня тоже рыло в пуху, по самой не балуйся. Но! Выводы делай, Алексей. И подумай, с кем тебе лучше в связке держаться. Я затряс башкой с особым усердием. Мол, конечно, конечно, все понимаю. «Николай Николаевич, мой самый настоящий друг!» «Ты пойми, я против товарища Бекетова ничего не имею. Лично. А вот насчет остального... Заигрался он что-то. Мы давно вместе, бок о бок. Боролись с контрой, врагов рубали. Однако...» «Игорь Иванович в последнее время слишком...» Клячин посмотрел мне в глаза. «Похоже, чекист подумал, не слишком ли его несет. А то вдруг я возьму, да и настучу благодетелю». «Изменился, Игорь Иванович, и мы, как настоящие коммунисты, должны вернуть старшего товарища на правильную дорожку, понимаешь?» «Конечно, понимаю», — ответил я Клячину. «Полностью с вами согласен. Буду бдить, смотреть в оба глаза, слушать в оба уха. Если что-то вспомню, в первую очередь с вами обговорю». «Хотят даже последнему придурку, ясно. Срать хотел Николай Николаевич и на правильную дорожку, и на старшего товарища. Цель его в другом». Он явно хочет подсидеть шефа. А учитывая, какие нынче времена, то не просто подсидеть. Конкретно Бекетову свинью подложить, чтобы сам товарищ майор у стеночки оказался. Молодец. Клячин легонько стукнул ладонью по столешнице, а затем резко встал на ноги. Идем, Алексей, пора возвращаться. Чекист в своей обычной манере, не оглядываясь, пошел к выходу. Я, само собой, двинулся следом. Так старался его догнать, что выскочил на улицу на всех парах и тут же буквально влетел в девушку. Вернее, сначала я не понял, что это девушка. Думал, женщина какая-то мимо проходила. Ни лица ее не разглядел, ни возраста. Баба да баба, какая разница. Но потом... Потом она подняла на меня растерянный взгляд и все. Я завис.